Глава двадцать девятая. Алина Ощущение внутри такое, будто бы я заблудилась в лабиринте. Прошу, прожу, а выхода все нет. Пока Слава отлучился за лекарствами, я пытаюсь вспомнить хоть что-то. Мне кажется, что за этот промежуток времени могло случиться что-то важное, и так глупо просто взять и забыть это. Злюсь на саму себя. Злюсь за неспособность восстановить картину произошедшего. Сжимаю простынь в кулаки. Даже тело кажется каким-то чужим, будто бы не принадлежит мне. Силой зажмуриваю глаза и пытаюсь напрячь извилиное. Ну же, Алина, давай, вспомни хоть что-то. А если нет? А если я вообще ничего не вспомню? Почему мне так орьяно кажется, что мое падение было не случайным, будто бы... Этому мог кто-то поспособствовать. Подозрение упорно заседает в голове, несмотря на попытки отбросить его как абсурд. Кому и зачем это могло понадобиться? От кого могла быть направлена угроза? Путаюсь в своих догадках и спускаю шумный выдох. С чего я вообще взяла, что на мою жизнь и жизнь моего малыша мог кто-то покушаться? Я люблю Славу и пытаюсь доверять ему, вот и все. Нечего больше паниковать и делать самой себе хуже. Я обязательно все вспомню со временем. А пока? Пока нужно свыкнуться с новой реальностью, в которой наступил уже следующий год, где мой малыш подрос и ощутимо пинает меня изнутри. Сынок, у нас со славой будет сын. Кладу руку на свой круглый живот. Мой мальчик, все будет хорошо. Главное, что ты не пострадал. А все остальное мелочи? Мои размышления прерывают стук в дверь палаты. Поворачиваю голову на звук, думая о том, что это вернулся Слава, но нет. В дверях стоит молодой мужчина лет 35 примерно. Вид у него строгие и серьезные, но глаза добрые. Не знаю, почему мне так показалось. Видимо, так сработало первое впечатление. Он довольно высокий и имеет спортивное телосложение. Его мышцы проглядываются даже сквозь плотную ткань темного свитера. Правда, не понимаю, зачем он здесь. Может, перепутал палату? Подтягиваюсь выше, принимая полулежащие положения. — Каратаева Алина Александровна? Острагиваю, потому что мужчина произносит мое полное имя. — Да, это я. Шумно сглотнув, испуганно отвечаю я. Мужчина проходит ближе, берет стул и пододвигает его в сторону. Садясь напротив меня. Меня зовут Вербицкий Сергей Андреевич. Я следователь полиции и пришел задать вам несколько вопросов. Он достает из кармана красный прямоугольник, раскрывает его, тем самым демонстрируя свое удостоверение. Холодок пробегает по спине. Мысли хаотично кружатся в голове. Сплетаясь в плотный клубок, тревога снова зарождается внутри меня. Но зачем? Голос садится на жалобный писк. Хоть я и не чувствую исходящего от мужчины негатива, все равно становится не по себе. Зачем? Полиция? Какие-то терзающие сомнения зарождаются внутри. Не переживайте. Он мягко улыбается, уловив мое напряжение. С вами произошел несчастный случай. Мне нужно вас допросить. Это стандартная процедура. И все равно от его слов не становится легче. Тело стягивает невидимыми цепями, потому что я заранее знаю, что ничем не смогу помочь мужчине. — Какого черта? — не сразу замечаю, как в палате оказывается теперь уже Слава. Он кладет пакет с лекарствами на тумбу и, приняв враждебную позу, упирает руки в боки. Взгляд рассерженный, хмурый, отчего меж бровей образовывается глубокая складка. Следователь представляется и Славе. Снова показывает свое удостоверение. Лицо любимого тут же меняется, искажается. В испуге. Мне же показалось, почему он боится. Если он ни в чем не виноват, то почему его руки трясутся, а взгляд застыл в замешательстве? Обстановка накаляется. Воздух становится плотным и тягучим. Атмосфера в палате царит такая напряженная, что шею будто бы невидимыми тисками сковывает. «Не понимаю, зачем вы пришли? С моей женой все в порядке. К чему эти допросы?» Задыхается от негодования Слава, наблюдая за происходящим, чувствую, как нарастает тревога. И хоть я не помню, что произошло, сейчас я начинаю интуитивно чувствовать то, что дело серьезнее, чем просто несчастный случай. Сочувствие в глазах следователя, скрытая паника Славы — все это складывается в тревожный пазл. Мужчина так положено. Вот здесь следователь становится строгим и суровым. Они оба сейчас напоминают мне двух бойцов, столкнувшихся на ринге. Это бесполезно, она ничего не помнит. Смазано бросает Слава, небрежно взмахнув рукой в мою сторону. Взгляд Сергея Андреевича возвращается в мою сторону. Это правда? Его глаза выражают сочувствие. Угу, киваю я. Мужчина вздыхает с тяжестью. Качнув головой, он переключает свое внимание к Славе. Теперь вместо сочувствия на его лице возникает профессиональная сдержанность. Слава, в свою очередь, прячет взгляд, поджимает губы. Голос следователя приобретает стальную нотку. Что ж, раз такое дело, значит, я побеседую с вами.